глава двадцать четверт я возвращаюсь на берег и ожидаю гостей упс зря это меня к ним дергают они они сами с неизвестный мне принц бартоломами хост со мной плывет ригарт гато и баркли остальные заняты делом в порту грузят награбленное. немедленно предстать при доче принца недовольно шевели толстыми мясистыми губами посланник даже позавтрака не дали да и доклада не принял А ну как нарушили теократу и наше соглашение, и моя армия уже вступила в бой с их. Тем не менее, плыву на Искателе Мелич, а он не маленький, но корабль принца оказался намного больше. Огромный исполин с флагом императора поражал не только величиной, но и богатством убранства. Позолочен был не только нос корабля, но и даже корзина наблюдателя. Причем я уверен, что это не краска под золото, а настоящий благородный металл. Высокие борта не позволяли протянуть мостик от нашего корабля к флагману, и нас поднимают на палубу на платформе, где тут же пытаются разоружить и обыскать. И если Бархали и Гата безропотно отдают свои мечи, то я с вызовом смотрю на встречающего нас офицера. «Правило есть правила невозмутимо говорит целый полутысячник гвардии, рослый и абсолютно лысый дядя. «Ваши правила меня не касаются», — стою в позу я. «О, эти мальчишки!» — закатывает глаза военный. «А если ты сбриндишь и нападешь на принца?» «Что, у него нет возрождения в храме?» — привожу аргумент я. «Можно подумать, у тебя есть. Откуда мне знать? Такие вещи секретны», — поясняет полутысячник. «О как! А я просто дырой всем рассказываю», — огорчился про себя я. «Не хочешь пускать? Давай обратно нас доставляй. Артачусь перед подневольным, вообще-то, человеком я, и, наверное, зря». «Граф, может, не стоит спорить?» — тихонько предлагает Регард. Ты вообще маг, а мечом своим только зарезаться можешь. И то, если повезет. Не хотя отдаю и меч, и оба кинжала, но пресекаю попытку шмона. Не по понятиям это. Ведут нас довольно широким коридором. Позади шагает какой-то санистый высокий старик и бубнит правила поведения. Я пропускаю мимо ушей. В школе по этикету у меня высший бал был. В кают-компании полно народу. Человек двадцать в форме и десяток аристократов. Что самое обидное, почти все с оружием. Чуял, что можно было додавить и оставить себе оружие. А все Регард — собака. Зло оглядываясь на него, и вижу, что и он, и Баркли подобострастно вытянулись перед местными чинами и едят их глазами. Легонько бью своего сотника локтем под дых. Пусть не забывает, кого охранять должен. Само помещение обставлено изысканной мебелью, причем в основном белой и вроде из кости. На потолке и полу сложная мозаика. В центре, за небольшим столиком, сидит сам принц Бартолом Хост. Я его сразу узнал. Показали портрет на берегу. Номер семьдесят один в списке наследников. Какой-то пра прапраправнук. Расфуфыренный по самое не могу. Рядом с ним сидит мальчуга на лет десяти с таким же пафосным выражением лица. Вряд ли сын, может, внук. Оба завтракают. Понять, сколько лет принцу, трудно. Но я и так знаю, около семидесяти. На столе закуски, но к ним прикладываются только сам и ребенок. Остальные сидят за общим столом или с края, у стеночки. Принц дает указание стоящему рядом мужчине, могу 17-го ранга, довольно молодому, но это может быть результат омоложения. Нас с первого раза не замечают, все заняты своими делами. На входе парочка солдат в доспехах, даже забрала закрыты. Наверняка еще и антимагические. Скорее всего, охрана. Стоят прямо на пути у меня, Обойти можно слева и справа, и то надо бочком протискиваться. Как у нас бояре говорили, невместно. От чего я с детства вспомнил. Или это из кина какого, размышляю не кстати я. Ваше Высочество, — гаркнул я, что из дури, ибо стоять и ждать мне изрядно надоело. Граф Кныш прибыл по вашему вызову. Раздались смешки и недовольный голос принца. — Кто там такой крикливый? Глухой, что ли, с дороги железяки? Я попытался отодвинуть охрану, но ничего не вышло. Стоят как столбы. Все происходящее меня разозлило. Я этому черту не подчиняюсь. Надо мной только император Хост, формально, конечно. Пропустите, граф э как вас там? Вас не учили, как к наследникам обращаться? Вгрызаясь в какой-то фрукт, смотрит на меня глава всего императорского флота. Так вызывали, я и пришел. Взяв единственный свободный стул, я уселся рядом со столиком принца, и схватил куриную ножку со стола прямо руками. Только потом я понял, что стул — это мага, который рядом с принцем стоит. То разрешил садиться, взвизгнул какой-то чин, дежурный, взять его и в карцер. «Папа, а давай ему голову отрубим», — задорно предложил мальчишка. «Ну-ну, не будем торопиться». Принц улыбнулся, дав команду громилам у входа не вмешиваться. «Папе потом твоему император голову отрубит. Нельзя воевать во время войны». «И тебе непременно тоже. Нужна тебе голова? А папе?» «Думаю, нужны вам. Вы же в них едите». Фальшиво улыбаясь, смотрю мальчику в глаза. «Кто этот хам?» — взъявился еще один военный. «Пана присылают детей на войну. Какая скотина тебя воспитала? Хочу посмотреть твоему отцу в глаза». «Это легко устроить. Отрублю тебе башку. На том свете с моим папой и пообщаешься. И поверь, еще не рад будешь, что умер», — с угрозой говорю я. А насчет скотина я или нет, это не тебе псина решать. Император признал и моего погибшего отца, и братьев погибших тоже при спасении императора героями. Им установлен обелиск славы у меня в графстве. Я встал во весь свой рост и продолжил. Представься, смертник. Прекратить конфликт. Герцог Монран и остальные, прошу помолчать. Властно махнул рукой принц. А ты, мальчик, кушай, раз такой голодный. Вспомнил, какой ты кныш. «Ну да у меня к тебе дело. Ты, говорят, трофей взял знатный?» «Было дело, и ни один», — кивнул, насторожившись я. «Вы про череп червя?» «Точно говорили мне, что такая черепушка, как боевой корабль, стоит, и что император Хост их коллекционирует. Что? Череп? Какой череп?» «Нет, гораздо ценнее», — помотал головой принц. «А тот, прозрачный такой, сетка внутри просвечивается. Червяк какой-то, говорят, дорого стоит». Простерянно говорю, прикидывая, какие еще ценности я уволок. Ёпть, золото! Вы про статуи из золота? Пес крылатый выкрашен в красный цвет. Так это просто миллион-полтора золотых? Или он имеет какую-то иную ценность, предполагаю я? Какая статуя? Какой пес? Что, больше ничего ценного не добыл? Непонятно, от чего нервничает Бартоломью. Обижаете, ваше высочество, но двадцать пять тысяч рабов я уже продал по сотне золотых, Особо ценных людишек себе оставил. Блин. Вот голова моя пустая. Вы, наверное, про коней породы корбет? Их я тоже продал. Семь тысяч по полторы сотни золотом. Но ты сейчас осталось. Что еще? Вино ценное и дорогое. Так это моя личная добыча. Продукты питания же, задумался я. карбет Это же для конной гвардии лучший конь. Тихо охнул за спиной кто-то. Вот это у них добыча. Восхищенно шепнул еще кто-то. — А кому ты продал все это? — вкратчево спрашивает старик. — Когтю или ногтю я уже забыл теократии. Дедок, Владлен Вивик его зовут, так он представился. Хотел его выпарать сначала, хорошо, что не успел. Так вот, тот все и выкупил награбленное. Мол, не хочет столицу провинции без людей оставлять, и коней ему жалко. А армия теократии не успевает на перехват. Может, набрехал, сука старая. — Я подстраховался? — полк поставил на развилку дорог Но золото уже получено и плывет обратно к нашему побережью, вормочу я. Основа теократии, кровавый веих, жив? Теперь он коготь в теократии, и становится понятно, откуда в этом захолустье алтарь боли. И как же он тебе отдал-то его? — чуть не кричит Бартоломью. Так армия не успевает отбить, а на побережье у меня эскадра искателей, куда ему деваться Еще раз поясняю я. А что за алтарь боли? Корыто такое деревянное для принесения жертв. Ну, выковырил его из стены, валяется в порту. Шар там еще такой прикольный, ажурный, из металла, и греется сильно, аж каменная стена в храме раскалилась. Да, я про нее. Не мог он тебе ее отдать. Этих алтарей всего пять было у теократии. Один из них император захватил лет двести назад. И вот если этот увезем, то у них всего три останется, аж заерзал принц, забыв о еде. Я забираю его у тебя в счет доли с добычей императора. Не выйдет. Добыча еще не подсчитана. И, может, я это корыта заберу в счет своей доли. Имею право. Наливаю себе фужер еще неплохого винишка. — И что, если император у тебя попросит, то не отдашь? — прищурился принц. — Что значит отдашь? — Вот оценит он его. Тогда я буду решать. Добыча-то общая. Моя тут всего половина. Смотрю на хитрого деда со возмущением Половина. Жуть. Вот разбогатеет паренек. Опять слышу голосок за спиной. А алтарь я нашел уже после того, как мы с Вивиком договорились. Он, может, и не знает еще, что мы его утащили. Добавляю важную деталь я. Твое счастье, если не знает, потому что если узнает, бежать придется быстро, никакие договоренности не спасут, размышляет вслух Бартоломью. Так, полк, говоришь, у тебя в заслоне. Я беру его под свою команду. Ваше Высочество, не можете вы полк забрать. У вас какое место в списке наследования? А у сыновей принца одрилла они выше вас. А полк мне лично дал принц Одрил. Нет у вас прав забирать его. А его сыновья, принца Дава и Флетчер, мои друзья, дали свою церемониальную роту. устало говорю я. Гата, Баркли, подтвердите. Подтверждаю, сказали мои подчиненные. А вам, герцог Монран, принц Одрил, лично голову отрубит за хамство по отношению к его другу. И другу его сыновей, графу Кнышу, добавил Баркли. — Вот тебе и трус. — город хорошо. Я понял и принял твою позицию. Но сейчас важно драпать. Как только кровавый Вивик узнает об ограблении, они сразу рванут в порт, — подумав, сказал Бартоломью. — Я забираю все, что ты награбил, прямо сейчас, а на том берегу разберемся. Это меня устроит, — соглашаюсь я. Но, думаю, не успеет его армия нас догнать. Там четыре дня пути для нее, — напоминаю я. — Дадут эликсиры всем, — Скорость удвоится, морщится принц. Такой куш, такой куш.